Старания, как и энтузиазм, не делают из тебя профессионала. Ворчливо отзывается о и, сделав паузу, спрашивает, что за композиция для Сун Ён? мне кажется, получилась отличная вещь с Абоним. Начинаю я делать рекламу своей работе. Она позволит Сун Ён раскрыться как певица, хорошо подчеркивает красоту её голоса. эта песня для неё. На японском? Задает короткий вопрос шеф.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 Да, Сабани. Наклоняю я голову. Я слышала об этом. Есть мнение, что промоушен группы в Японии будет выглядеть сейчас очень непатриотично. Недовольным тоном произносит Сынхён. Да? Удивляюсь я. А чьё это мнение? Общественное мнение, отвечает мне Сынхён. Полученное по результатам анализа первичного опроса на тизинах. Понятно? Понятно, киваю я пытаясь при этом сообразить, агентство Санхёна само такой анализ запилило или дёрнуло натихаря результат у какой-то аналитической компании. «И что, группа теперь в Японию не поедет?» – спрашиваю я. «У нас же договорённость с японским лейблом, и мы немало вложили в эту поездку своим трудом и вашими деньгами сабаним «Я знаю», – с ноткой агрессии в голосе отвечает мне Санхён.